После слова. Надеюсь, вы не будете слепо принимать на веру текст этой книги, но, может быть, задумаетесь над темой магического мышления в вашей жизни. Если вам интересно, вы можете прочитать нашего классика Зигмунда Фрейда Татем и табу или хотя бы заглянуть в Википедию, где достаточно подробно перечислены когнитивные искажения, частью из которых продиктовано феномен магического мышления. Статья в Википедии так и называется: Список когнитивных искажений. Ситуация неопределённости или жизненный вызов, как, например, всё то, что мы проживаем в последние годы, заставляет нас прервать свой привычный бег и оказаться в туннеле из трудных переживаний: тревог, растерянности, беспомощности и необходимости приспосабливаться к новому миру и новому себе, проявлять прежде непроявленное обнаруживать прежде неизвестное. Жизнь предоставляет нам множество возможностей для изменений и расширения собственных представлений. Правда, к таким кризисам трудно относиться как к подарку или хотя бы как к неизбежному вызову. Мы не всегда радостно приветствуем неожиданные изменения в наших планах, мечтах и надеждах. Однако, внезапно попав в туннель, некоторые всё же выдерживают встречу с изменившейся реальностью и себя в ней. Но, к сожалению, такое происходит не со всеми. Многие пытаются решить новую жизненную задачу прежними способами, пребывая в иллюзии, что силой своего желания можно удержать вечно изменчивый мир в состоянии определённости и стабильности. Кто-то совсем не может справиться с необычным, новым, непонятным и потому пытается выстроить старое, понятное, привычное. кто-то пробует выйти за пределы привычного, но при этом сужает своё видение и представление о жизни до простых внутренних посылов. Только вперёд, только назад, так можно, так нельзя. В итоге некоторые люди выходят из кризиса точно такими же, какими туда и вошли, как часть героев этой книги. Кстати, все они выдуманы, любые совпадения случайны. Персонажи и история предлагаются вам лишь для иллюстрации феномена. А каждый из вас при желании может проанализировать и применить только что прочитанную теорию к этим героям, размышляя о том, кто из них и каким образом проявляет феномены магического мышления. Ирина Млодик В туннеле магического мышления, оберегая себя от реальности. Читала Лёля Буфон специально для Литрес.